Глава 21. «Мы пришли с миром!» «Нет». Майнаки видела в темноте многократно лучше, а потому спринтом, миновав расстояние до кровати, как она описала эту штуку, резко наклонилась над инопланетянкой и вцепилась ей в шею. «Точнее, попыталась». Резкое движение углы стола засветились, и Макс, полуослепленный этим, сумел разглядеть лишь смешанный силуэт. Инопланетянка, сидя на краю стола, держала перед собой майнаки за горло на вытянутой руке, чуть приподняв над землей. Макс... Бы... сумела прохрипеть бомпереса. Макс выхватил пистолет, но стрелять не решился. Сейчас против света... Пока глаза не привыкли, он скорее бы застрелил Маянаки, чем сумел попасть в пришельца. «У тебя есть пару секунд, чтобы назвать мне одну вескую причину ее не убивать», объявила девушка-пришелец, которую Макс до сих пор толком не мог разглядеть. «Стрелять, угрожать К черту!» «Она тебе ничего не сделала, отпусти ее, пожалуйста», — сказал он. «Ничего?» — возмутилась-то. «Она меня укусила!» «Ну и ты ее укуси проблем-то! Чего сразу убивать?» Макс сам поразился тому, что выдал. «А?» Судя по звуку, его собеседница удивилась не меньше. «Ладно». Она разжала пальцы, и Майнаки рухнула на землю, тут же начав с хрипом глотать воздух и хвататься руками за горло. «Кто вы такие, что вам нужно?» На миг Макс задумался о том, что сейчас он может просто вскинуть пистолет и с короткой дистанции вынести мозги инопланетянки. Глаза уже привыкли к свету, и одним движением устранить ее не было бы проблемой. Но она отпустила Майонаки и настроена на разговор. Значит, необходимости в немедленной ликвидации пока нет. «Меня зовут Макс, ее майнаки. Прости, она просто пить хотела. Она кровью питается. Но она чуть-чуть совсем выпила бы. Ты бы не умерла от ее укуса. И она не ядовитая», — начал он. Собеседница удивленно вскинула бровь. Сейчас Макс разглядел ее получше: невысокая со светлой кожей и темно-синими волосами крепкого телосложения, не обделенная первыми и вторыми 90-заостренными ушами и черными губами. Одета она была в нечто очень похожее на обычную синюю робу земных дорожных рабочих, выделялись разве что массивные металлические нарукавники напичканные, судя по внешнему виду, какой-то электроникой. «Я финна», — представилась девушка. «Откуда вы здесь взялись и что вам нужно?» Снова опасно прищурилась она. «И откуда на тебе бронежилет андроида?» «Мы тут за стеночкой э, жили раньше, который твой корабль нашей земли отгородил. Никого не трогали», — сунув оружие за спину. Макс примирительно выставил руки вперед. Майнаки все еще была в зоне досягаемости инопланетянки, и образ празношатающегося мужика сейчас мог оказаться эффективнее зелирийского рэмба А потом тут все загромыхало, в стене дырка образовалась, вот мы сюда и заглянули. И там на пепелище я и нашел бронежилет, он просто валялся, рядом с трупами. «Это не мой корабль», — вздохнула инопланетянка. Очевидно, объяснение Макса ее устроили. Я тут сама на птичьих правах. Сейчас вот грядки тут окучиваю для обитателей судна». «Э?» Такого Макс не ожидал. Больно уж много разных пришельцев тут развелось. «А ты знаешь, как попасть на корабль? Если честно, нам туда очень надо». «Зачем?» Округлила глаза Финна. «Там...» «Туда ушел один наш друг, и мы хотим его найти». «Соскучились». Мы не хотим ни с кем драться, только забрать его и уйти в освояси. Вообще-то планы Макса выглядели совершенно иначе. Но знать об этом остроухой было не обязательно. Не забывал он сейчас и о том, что два каких-то существа находятся в сотне метров от них. И вполне вероятно, они вооружены. Но даже если и нет, сейчас тут трое против двоих, причем Финна по силе, похоже, превосходит даже полноценных у Марии. Финна задумчиво посмотрела вверх на корабль. «Ушел туда? Хм, интересный у вас друг». Пару дней назад тут все громыхало и взрывалось неподалеку. Я не видела, что происходило на уровне Земли, но улетевшие стрелы в космос. Деревья замесить успела, да и столбы огня от взрывов были видны даже отсюда. Саваться туда не рискнуло, не мои это проблемы, но с тех пор все было тихо. «Это не может быть связано с твоим другом», — она вновь прищурилась. «Нет, что ты», — усмехнулся Макс, надеясь, что тоном не выдал своего беспокойства. «Наш друг маленький и тихий». «И как тогда он смог попасть на корабль?» — в лоб спросила Финна. «Ну, он туда очень хотел посмотреть, что там такое. Он очень настырный, так что мы полагаем, что ему все же так или иначе удалось пробраться туда. А как не знаем». Поэтому нужна твоя помощь». Майнаки тем временем немного отдышалась и ползком, убравшись подальше от Финны, встала на ноги. «Ну, если очень надо, идите», — Финна указала рукой в сторону. Там, едва заметное в свете огоньков на столе, стояло уже знакомое Максу устройство типа «Космический сортир». «Подойдете, он сам включится. Работает в режиме туда-обратно, так что вас телепортирует на технический этаж. А дальше уже сами разберетесь». Макса удивило, с какой легкостью девушка указала им путь на корабль. Мысли о том, что эта ловушка, казались с одной стороны логичными, но с другой нелепыми. Создавалось впечатление, что если бы она хотела причинить им вред, то Майнаки уже была бы мертва, да и тех двоих чуть поодаль. Финна тоже сразу позвала бы. Извини за назойливость, но почему ты тут? Ну... «Спишь вот так на улице, а не в тепле на корабле». Он решил продолжить беседу, чтобы узнать от их новой знакомой как можно больше потенциально полезных сведений. «Но не на земле же мне спать», — пожала плечами Финна. «Обычно на этом верстаке, когда дождь под ним». «Можно там», — она кивнула куда-то назад, видимо, на тот самый купол. «Но в оранжерее сыро и душно почти всегда. Это требуется растущим там культурам». «Поэтому там только работаю, а сплю тут». «Но ведь там же удобнее, наверное», — впервые с момента их. Теплая встречи подала голос Майнаки, указав вверх на корабль. «Удобнее», — кивнула Финна. «Но мне там не рады». Она постучала по толстому пластиковому ошейнику у нее на шее. В темноте Максу показалось, что это деталь ее комбинезона, но сейчас стало ясно, что это отдельное устройство. Сунусь туда, и мне конец, если встречу оператора безопасности. Я ведь официально изгнана со станции. Хотя вряд ли там уже такой остался. Столько поколений сменилось, но проверять что-то не хочется. Так ты тут как в плену? Не понял Макс. А двое, что тут рядом стоят, тебя охраняют или что? Глаза, стой живы, усмехнулась Финна. Это боевые андроиды, приписанные к станции. Но ну, не бойтесь, у них уже очень мало энергии, так что большую часть времени они проводят в режиме гибернации, активируясь только в момент нападения на периметр или для патрулирования по графику. А я, ну не то чтобы в плену, не то чтобы... Нет, меня никто не охраняет. Здесь внизу я могу делать, что захочу. Но если отойду больше километра, ошейник взорвется, и мне оторвет голову. Когда-то давно они спасли меня, а это, можно считать, оплата. Хотя тех, кому я могла питать благодарность, давно нет в живых». Макс не то чтобы много понял из ее объяснения, но ключевое уяснил, она им не враг, и подлянок в ее действиях не предполагается. Уже хорошо. «То есть ты нас туда не проводишь?» — осторожно спросила Майнаки. «На станцию?» «Ну да, ты же там лучше ориентируешься и поможешь найти нашего... друга». Спецназовцу было очевидно, что Майнаки не понимает, о ком идет речь, но вампиресса явно уловила суть его замысла, а потому старательно подыгрывала ему, не выходя за оговоренные рамки не болтать лишнего. Финна задумчиво почесала подбородок и покосилась на станцию. «Если должность оператора еще существует, я труп», — вслух начала рассуждать она. «Но, может быть, там уже и вообще нет никого. Хотя, чего я теряю, все равно скоро все в кисель превратимся». «Тогда уж лучше так». «Пошли», — она лобко спрыгнула на землю и потянулась.